Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Сегодня мы совершим необычное путешествие. А разве фантастические путешествия бывают обычными? Ну, конечно, нет. Еще не стали привычными и галактические экспедиции, и встречи с другими цивилизациями, но сегодня мы совершим путешествие в четвертом измерении. А что это такое? А вот об этом и пойдет речь. Но давайте не будем забегать вперед. Перенесемся мысленно в добрую старую Англию. Сядем в уютной гостиной у камина, совсем как те несколько джентльменов, которые стали свидетелями совершенно невероятных событий. Последний дюйм. Радиоспектакль по одноименному рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Здорово! Не правда ли, Дэви? Да! Только болтает очень!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 Маленький одномоторный остер бешено мотала на высоте тысячи футов над побережьем Красного моря. У мальчика был очень несчастный вид, но отец не умел дышать. Дети капитана Грант. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть первая. Пассажир каюты номер 6. Конечно, я люблю посидеть с трубкой у камина. Но вот судьба забросила меня на корабль, и я понял, что, стоя на палубе, курить трубку не хуже, чем у камина. Не хуже. О, Какая прекрасная погода, не правда ли?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 Есть право руля. Так держать. Есть так держать. Охота на китов в 1873 году у Южного полярного круга была неудачной, и китобойное судно Пилигрим Возвращалась домой почти без добычи. В Окленде на борт корабля вошли пассажиры. Это была жена хозяина брига, миссис Вэлден, ее пятилетний сын Джек и ее кузен, ученый-энтомолог Бенедикт. Целыми днями маленький Джек играл на палубе корабля под присмотром матери или пятнадцатилетнего юнги Дика Сэнда, а кузен Венедикт возился со своей коллекцией. Дом стоял у самой реки, и однажды весной, когда спала вода, я нашел на дворе туго набитую письмами почтовую сумку. Утонул почтальон. Я отдал ее соседке, тете Даше, и она каждый вечер читала мне эти письма. Одно из них я выучил наизусть. Это был подробный рассказ о жизни шхуны, затертой льдами, о моряках, покинувших ее, чтобы найти какую-то неизвестную землю, и об отважном капитане, который вел этих людей. Я закрывал глаза и мысленно шел за этим человеком.